А потом я сосредоточился на дороге. У меня еще никогда не было столь веских причин ехать с максимально возможной скоростью и даже еще быстрее. Езда оглушила боль, отвлекала меня от тоскливых размышлений и даже от необходимости помнить о самом себе. И потом меня действительно ждали в ЕХА. Достаточно веская причина, чтобы оставаться живым, несмотря ни на что». Поздним вечером я въехал под арку ворот Каги-Ламуха. Через несколько минут мне пришлось сбавить скорость. Въеха по-прежнему было полным-полно желающих разъезжать по широким мостовым улиц старого города. Совсем недавно это вызвало бы у меня вполне объяснимое раздражение. Но теперь я только радовался. По пустым улицам я уже накатался во время эпидемии, и мне не понравилось. Я всей грудью вдохнул запах свежего ветра с Хурона. Почувствовал на своих щеках какую-то мокрую пакость и решил «черт с ней, пусть будет». Небось высохнет по дороге. По четверть часа спустя я шёл по коридору управления полного порядка. Я был совершенно уверен, что застану Джуфина в нашем кабинете. Не знаю уж почему. Шеф действительно сидел в своём кресле. На его плече дремал нахухлившийся куруш. "Я вернулся", лаконично сообщил я. "Вижу", кивнул он, потом улыбнулся и гостеприимно похлопал по сиденью соседнего кресла. "Устраивай свою задницу, сэр Макс". Эта несчастная мебель совсем без неё истосковалась. Я послушно уселся в кресло, открыл был рот и тут же снова его захлопнул. Мой болтливый язык внезапно объявил забастовку. А ведь мне стоило хотя бы поинтересоваться, сколько я отсутствовал на этот раз. Тебя не было всего трое суток, так мило с твоей стороны. Джуфин не стал дожидаться расспросов. Не могу сказать, что эта прогулка пошла тебе на пользу, хотя, пожалуй, без неё было бы ещё хуже. Да, наверное, согласился я и удивлённо сообщил. Знаете, кажется, я наконец-то хочу жрать. Всё-таки я на редкость примитивно устроен. И это твоё лучшее качество, одобрительно заметил шеф. Вскоре я с жадностью впился зубами в здоровенный кусок еще теплого пирога. Его божественный аромат свидетельствовал, что мадам Жижинда благополучно пережила эпидемию. Пожалуй, эта новость относилась к числу тех, которые должны были помочь мне наконец-то оценить тот странный факт, что я сам все еще жив. «Кстати, очень может быть, что вы зря меня кормите. Махи считает, что от моего хваленного могущества ничего не осталось», с набитым ртом сообщил я. «Да я и сам вижу», – пожал плечами Джуфин. «На твоем месте я бы не слишком этому радовался. Через дюжину дней ты будешь в такой хорошей форме, что никому мало не покажется». «Всего через дюжину дней?» – удивился я. А Махи говорил... «Считай, что он просто тебя припугнул. Чтобы в будущем ты был осторожнее», – усмехнулся Джуфин. «Бедняга почему-то решил, будто тебя это проймет. Вот уж не ожидал от него такой наивности». «Наверное, дело в том, что он не так уж долго имел со мной дело. Я и сам не заметил, как начал улыбаться». «Наверное», — согласился Джуфин. Он поднялся с кресла, обстоятельно потянулся до хруста в суставах и вопросительно посмотрел на меня. «Хочешь еще немного посереть на моей шее, сэр Вершитель? Я вполне могу позволить тебе немного поспать на коврике у входа в мой дом». «Это здорово», — обрадовался я. «Я просплю там трое суток, а потом проснусь и попробую поверить, что попал в Еха всего пару часов назад». «Только не очень увлекайся», — рассмеялся шеф. «Сэр Лонли Локли не переживет, если завтра выяснится, что ты понятия не имеешь, кто он такой». «Главное, чтобы в кодексе Хрембера не было статьи о наказании за утрату способности узнавать сэра Лонли Локли. А то моя новая жизнь в этом прекрасном мире начнется с отсидки в холоме». Я отчаянно зевнул и спросил, «Ну, где он, этот ваш коврик?» «У входа», – невозмутимо напомнил Джуффин. «Правда, туда еще нужно доехать». По дороге я целеустремленно клевал носом. а оказавшись в хорошо знакомой спальне на первом этаже огромного особняка, отрубился как миленький, даже не успев поздороваться с Хуфом. Песик заблаговременно устроил засаду на моей подушке. Судя по всему, он был ясновидящим. Я так и не выполнил свою угрозу проспать трое суток, но сделал все, что мог. Честно дрых почти до заката. Когда я наконец-то проснулся, в спальне было почти темно. Холодные лучи заходящего солнца не могли пробиться сквозь густую листву вечно зеленых деревьев под окном. «Ну, наконец-то! Свершилось!» Джуфин прислал мне зов столь оперативно, словно подглядывал в замочную скважину. «Приводи себя в порядок и приезжай в дом у моста», — велел он. «Тут уже полно желающих ощупать твое бренное тело. Не знаю уж почему, но ребятам кажется, что они испытают неземное наслаждение от прикосновения к твоим священным мощам». «А что?» Глядишь, действительно испытают, согласился я. Ладно, я сейчас умоюсь и приеду, только имейте в виду, меня опять надо будет кормить. Вчера кормить, сегодня опять кормить. Всё-таки ты жуткий зануда. Через полчаса я открыл тяжёлую дверь, ведущую на нашу половину дома у моста. Оказалось, что этот незамысловатый факт вполне способен оччастливить как минимум 6 человек. А назначенные счастливые люди решили, что меня необходимо заключить в дружеские объятия. Надо сказать, они проделывали это не просто с энтузиазмом, но с некоторым остервенением. Джофин не принимал участия в ритуальных издевательствах над моим телом, но и на помощь не спешил. Он созерцал эти зверства, сидя в своём кресле. Кажется, это зрелище нравилось ему поистине так же, как мультфильмы про Тома и Джерри. Через несколько дней я с удивлением понял, что отсутствие Техи не превратило мою жизнь в ад. Моя боль оставалась при мне, конечно. Мне не раз хотелось завыть, уставившись на зеленоватый ломоть ущербной луны, размажить собственную башку о первую попавшуюся стену, спануть себе брюхо, чтобы телесная мука хоть на миг заглушила душевную, но, по счастью, между мной и рыхнувшимся от одиночества беднягой Максом возник призрачный, но непроницаемый барьер. Каким-то образом у меня хватало отрешённости, чтобы ни на минуту не забывать, что его боль не имеет ко мне никакого отношения. Ну, скажем так, почти никакого. Лойса был прав. Наверное, я действительно могу обходиться без чего угодно и без кого угодно, если уж на то пошло. В первое время я жил у Джуфина, который нянчился со мной как опытный психиатр, но однажды обнаружил, что вполне способен уснуть в своих царских покоях. в просторной спальне на третьем этаже мохнатого дома. Мои котята обрадовались этой перемене. Во всяком случае, они тут же завели себе привычку забираться в мою постель. От их мурлыкания сотрясались стены. А моя боль уходила куда-то далеко, так далеко, что я не обнаруживал ее в своих сновидениях, и это было лучше, чем ничего. Сестричек мой внезапный переезд тоже обрадовал. Я-то опасался, что мое присутствие их стеснит, но нет. Хейла и Хилви были довольны. Во всяком случае, они трогательно старались как-то согласовать своё расписание с моим ритмом жизни, чтобы хоть раз в день составить мне компанию за чашкой камы. Впрочем, в нашей гостиной всё время кто-нибудь и калачился. Как я понимаю, мои коллеги только и дожидались момента, когда я наконец-то переберусь в свой дворец, и там можно будет устроить что-то вроде комфортабельного филиала Тайного сыска. Если честно, их постоянное присутствие помогало мне не забывать, что моя жизнь самая невероятная и восхитительная штука. Какие бы новые главы ни появлялись в списке невыполнимых побед, У меня завелись новые традиции. Когда выдавался свободный вечер, а в те дни это случалось с обнадеживающей регулярностью, я непременно выводил Групи на прогулку по ближайшим кварталам. Сперва пёс никак не мог поверить, что жизнь может быть настолько прекрасной, но я прилагал все усилия, чтобы последние сомнения вылетели из его лохматой головы. Коллеги с удовольствием составляли мне компанию. Кажется, самолюбию господ тайных сыщиков весьма льстила возможность пройтись по городу в обществе самой огромной псины в Соединённом королевстве. Особенно усердствовал Нуминорих. Он старался не пропускать ни одной прогулки и вообще не отходил от меня ни на шаг. Это было очень, кстати, у парня обнаружился настоящий талант выжимать из меня рекордное количество улыбок. Этот гений умудрился обставить даже Мелифара, что теоретически, говоря, немыслимо. Наш обычный вечерний маршрут пролегал мимо узкого двухэтажного дома, выложенного из крошечных рыжих кирпичиков. Можно было подумать, что его строили гномы. Когда я высказал это предположение, он мимолетно кивнул с самым серьёзным видом. "Очень может быть. Видишь это окно наверху? Людям такие ни к чему". Я уставился вверх и обнаружил крошечное окошечко под самой крышей. Его размеры действительно наводили на мысль, что над планировкой дома потрудились гномы. Вряд ли в это окно можно было просунуть нормальную человеческую голову. Наверное, там сидит надутый, недовольный всем на свете гном и пьёт камру, предположил Номинорих. А почему бы и нет? В ехе ежедневно обнаруживается какое-нибудь новенькое чудо. Он ест варенье, подхватил я. Маленький недовольный всем на свете человечек просто обязан лопать варенье банками. Но почему именно варенье? поинтересовался Номинорих. Не знаю. Я пожал плечами. Просто мне так почему-то кажется. В этот момент вдруг перерешил приветливо поздороваться с каким-то невезучим прохожим, и нам с Номинорихом пришлось временно отвлечься от увлекательной беседы о гастрономических пристрастиях выдуманного нами гнома. Мы были вынуждены силой оттаскивать наше не в меру дружелюбное чудовище от его очередной симпатии и заодно приводить в чувство пострадавшего. Парень уже почти смирился с мыслью о неотвратимой гибели в пасти моего игривого щенка. Ещё несколько вечеров мы с Номиориком пялились на крошечное окошко и с удовольствием развивали свою дурацкую гипотезу. "Нет, всё-таки почему именно варенье?" спрашивал он, когда мы в очередной раз проходили мимо полюбившегося нам дома. "Гномы любят варенье". Я изрекал эту чушь безапелляционным тоном признанного специалиста в столь малоизученной области. "Ну а что, ему ещё жрать? Сам посуди". Этот очаровательный маразм Продолжался до тех пор, пока в один замечательный вечер я не застыл на пороге нашей половины дома у моста, с удивлением прислушиваясь к неудержимому хохоту доносившемуся из кабинета Жуфина. К вам можно? вежливо спросил я, приоткрыв дверь. А то вы так ржёте, что мне завидно. Можно, можно, гостеприимно сказал шеф. Ох, Макс, тут сэр Мелифара рассказывает удивительные вещи. Небудь что-нибудь про голых женщин. Верно, душа моя? спросил я, бесцеремонно усаживаясь на подлокотник его кресла. Милефарс тщёл своим долгом изобразить на лице выражение оскорблённой невинности. Получилось не слишком правдоподобно, но я великодушно отказался от комментариев. "Ко мне сегодня пришла одна милая леди", начал он. "Ну вот, я ей говорю: "Голая не будь. Сам ты голый!" Милефарс немного подумал и серьёзно добавил: "На улице уже довольно холодно. Осень не лучшее время для прогулок в голом виде. Тебе так не кажется?" "Ладно, не голая, так не голая", миролюбиво согласился я. "И что у неё стряслось?" Можешь себе представить В ее доме завелось самое странное привидение О каком мне когда-либо доводилось слышать Уже несколько дней оно хозяйничает в кладовой Под самой крышей Поедает варенье, которое там хранится И никого туда не пускает Ругает хозяев дома почище, чем господин Мохи Фаа Своих клиентов Но она его сама видела Маленький такой человечек «Ой!» – тихо сказал я «А где она живет, эта твоя посетительница?» «По соседству с твоим непричесанным дворцом На улице маленьких мельниц» У неё очень старый дом, сложенный из совсем крошечных кирпичиков. Так строили во времена короля Мёнина или ещё раньше? Да ты его тысячу раз видел. Тогда точно, ой, удручённо признал я. Зовите Сера Шурфа, ребята, пусть ведёт меня в Холоме. Надеюсь, это доставит ему удовольствие. Он уже давно собирался. Хочешь сказать, что это твои проделки? восхитился Мелифара. Джуфин ржал так, что стёкла в окне звенели. Зачем тебе это понадобилось, мальчик? Ты сам-то можешь объяснить? Наконец спросил он. «Да ничего мне не понадобилось», вздохнул я. «Просто мы с Номинорихом каждый вечер ходим мимо этого дома. Пасем мое домашнее чудовище. Короче говоря, мы просто шутили. Увидели крошечное окошечко под самой крышей и решили, что там непременно должен жить сердитый гном». «С тобой все ясно, сэр Вершитель», заключил Джуфин. «Я же говорил, что через дюжину дней твое могущество будет на месте. Боюсь, теперь его у тебя даже несколько больше, чем требуется». Зная нелюбовь твоего языка к пребыванию за зубами, я, пожалуй, просто подам в отставку. Скоро еха превратиться в какой-нибудь идиотский паноптикум. Оно мне надо? А может быть, это номинорих такой могущественный? С надеждой спросил я. Чего только не бывает. Не пытайся переложить ответственность за случившееся на бедного мальчика. И учти, сэр Макс, теперь ты просто обязан купить у этих несчастных людей их дом по очень хорошей цене. Чтобы возместить им расходы за съеденное варенье, упавшим голосом спросил я. Вообще-то я никогда не планировал коллекционировать недвижимость. А домик-то не дешёвый, между прочим. Ладно уж, я, пожалуй, спасу тебя от лишних расходов, великодушно пообещал Мелифара. Тебе повезло. Когда-то я начинал свою карьеру в нашем приюте безумных именно в качестве охотника за всякими дурацкими привидениями. Моё привидение не дурацкое, возмутился я. Моё привидение, одним словом, это самое прекрасное привидение во вселенной. Страсти какие! Воистину ты великий человек, о фангахра. Тем не менее, я попробую спасти остатки варенья этой бедной леди. Мелифара Пули вылетела из кресла, чуть не опрокинув его вместе со мной, и стремительно исчезла в коридоре. Я бы не отказался ещё несколько лет иметь только такие проблемы, мечтательно сказал Джуфин, неохотно поднимаясь с места и кутаясь в тёплое зимнее лоохи. Он посмотрел на меня и снова рассмеялся. Привидение жрет варенье. Это ж надо было додуматься. Примерно за час до рассвета появился сэр Кофа и великодушно отпустил меня домой. Думаю, ему просто захотелось подремать в своем любимом кресле. Я, понятно, не возражал. Проходя мимо многострадального дома на улице маленьких мельниц, я посмотрел наверх. На сей раз в крошечном окошке было темно. Наверное, этот герой Мелифара уже успел разобраться с моим сердитым привидением. В моей гостиной горел свет. За столом сидел Шурф Лонли Локли. Он уткнулся в какой-то старинный фолиант. В последнее время парень увлекся раскопками залежей старых книг, которые загромождают подвальное помещение мохнатого дома еще с тех незапамятных времен, когда он был не моим жилищем, а университетской библиотекой. В связи с этим, сэр Шурф уже не раз покидал мой дом далеко за полночь. Но сегодня он, пожалуй, здорово перегнул палку. «Это кто он?» Не оборачиваясь, спросил он. «Сам не знаю». ответил я, и замер ошеломлённый собственным ответом. Шурф обернулся и внимательно посмотрел на меня. Что-то не так, Макс? Да нет, всё так, вздохнул я. Просто ты спросил, кто это, а я вдруг понял, что уже давно не знаю, кто я такой. Я понимаю, серьёзно кивнул он. Зато я не понимаю, беспомощно улыбнулся я, но, наверное, это и не обязательно.